Сеньора, клянусь вам, я не думал о мести. Вы встретились на моем пути. Что же, по-вашему, оставалось мне делать? Нужно обладать каменным сердцем, чтобы не воспользоваться таким случаем? Вы в моей власти. Неужто вы думаете, что человек, завладевший такой прекрасной дамой, как вы, может легко отказаться от нее? При чем же тут месть? Я поступил бы так же, даже если бы вас ничто не связывало. Другими словами, вы решили не выпускать меня отсюда. А это уж зависит от вашего поведения. Как это понять? Очень просто. Согласны вы быть моей? Тогда вы можете свободно уходить и возвращаться. Дон Крестобаль. Чем обманывать друг друга? Я решил, что добром или силой, а вы будете моей. Никогда. Выслушайте меня и будьте благоразумны. Однажды вы сказали, что любите меня. Я солгала. Нет, тогда вы меня любили. Пусть так, и что же из того? А то, что вам будет не так уж неприятно принадлежать мне. После вашего низкого поступка В этом обвиняйте не меня, а судьбу. И вы полагаете, что я соглашусь быть чьей бы то ни было возлюбленной. А кем вы собирались быть для Дона Энрике? Супругой. Эстрада весело расхохотался. И для этого вы бежали с ним, полно не будьте ребенком. Вы стали бы его возлюбленной. Если вам этого так уж хочется, сможете стать ею и теперь, потому что ради такой женщины, как вы, охотно забывает былые грехи. Вы от меня ничего не добьетесь. Подумайте хорошенько. Вы в моей власти. Никто не может помочь вам, хотя вас и ищут повсюду. На меня не падет и тени подозрений. Я принял все меры предосторожности. Соглашайтесь, вы знаете, что я люблю вас. Вы можете быть счастливы со мной. Сопротивление бесполезно. Все равно конец будет один. Разрешите прислать вам завтрак. Простите, что за разговором я позабыл об этом. Я ничего не хочу, сказала Донья Анна. Пол, «Уж не хотите ли вы уморить себя голодом, как принцесса из сказки?» Донья Анна, несмотря на весь свой гнев, улыбнулась. В конце концов, этот человек ей был не так уж противен. Всякая другая женщина, попав в такое положение, пришла бы в отчаяние, но Донья Анна привыкла к дерзким ухаживаниям столичных молодых людей и достаточно наслышалась от приятельниц об их любовных приключениях, чтобы не отнестись к ночному происшествию столь трагично, как отнеслась бы какая-нибудь наивная простушка. Если говорить правду, Донни Анна начала без особого неудовольствия мириться со своей судьбой. Волновала ее только мысль, что же могло приключиться с Доном Энрикей. От эстрады не укрылось все, что происходило в сердце пленницы. С каждой минутой он чувствовал себя тверже, победа казалась ему не столь уж трудной и далекой, и он понял, что благодаря случайности может добиться того, что никогда не добился бы любовью и постоянством. «Донья Анна», — сказал он, — «я пойду распоряжусь, чтобы вам подали завтрак и приготовили лучшее помещение». Здесь вам неудобно, и вы нуждаетесь в отдыхе, ведь ночь вам выпала беспокойно. Донья Анна взглянула на него, не отвечая. Но в этом взгляде уже не было вражды. Как знать, подумала она, быть может, мягкостью я добьюсь свободы. Дон Крестоваль вышел, и вскоре два раба принесли Доньяне завтра. Она несколько раз пробовала с ними заговорить, но не получала ответа. То ли они были немы, то ли получили строгий наказ молчать. Прошел час, и снова появился Дон Кристобаль. «Синьора», — сказал он, —